должен ли адвокат защищать человека, который ему не нравится? Я стал немного черствым. Интересно, сколько вы примерно листов задним читаете? Доказательства, протоколы, обвинительные заключения, протоколы допросов. А есть ли у адвокатов и судей свой тайный язык? Это 158 Нет, 159-й. 159-я часть 4 Нет, 159-я часть 3 Ничего не понятно, но мне, например, понятно все. А вы хорошо спорите? Стараюсь этого не делать. ха Привет, это Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нём дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. В каждом выпуске у нас новый ведущий, и в этом выпуске это Парфён. Передаю ему слово. Привет, меня зовут Парфён, мне 10 лет, и сегодня у нас в гостях адвокат Роман Норман. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вначале вы расскажете всем, кто слушает что именно делают адвокаты? Что это за профессия? Возможно, не все хорошо это представляют. Я расскажу о том, чем эта профессия является для меня. Я считаю, что адвокаты защищают. Они защищают людей, защищают их права, защищают их от всяких обвинений. Это тот, тот помогает людям в случаях, когда приходится иметь дело с полицией, когда приходится иметь дело со следователями. Например, давай придумаем пример про школу. Представим, что стоит во дворе, несколько детей. И в это время из группы детей вылетает камень и летит в окно и разбивает окно в школе. Выбегает завуч. И мальчики, и девочки, которые стоят в этой толпе, показывают пальцем на тебя и говорят «Это ты разбил окно». Хотя ты этого не делал. Как тебе такая ситуация? Странная. Странная. Но таких ситуаций на самом деле очень много, когда обвиняют того, кто это не совершал. Так вот, адвокат у него есть разные секреты, разные профессиональные знания, он может в подобных случаях прийти и доказать, что ты этого не совершил. И, соответственно, защитить тебя от того, что тебя неправильно обвиняют. Понятно. А есть адвокаты, которые занимаются вопросами бизнеса. Они занимаются тем, что помогают компаниям договориться между собой, помогают компаниям решить споры, которые у них возникли. Они защищают компании, когда им не заплатили деньги, которые должны были заплатить, или не отдали товары, или какое-нибудь сложное оборудование, которое должны были передать. А бывают еще э, люди спорят между собой. Например, сосед сверху залил соседа снизу водой, и у соседа снизу квартира стала вся залита водой, и ее надо ремонтировать, потратить очень много денег. И сосед снизу нанимает одного адвоката, который э, пытается получить компенсацию за это, а сосед сверху нанимает другого адвоката, который говорит, что такая компенсация слишком большая, и такую компенсацию платить не надо. И вот два адвоката встречаются в суде и доказывают суду свою позицию. А в чем разница между адвокатом и юристом? Адвокат — это тоже юрист. То есть для того, чтобы стать адвокатом, нужно сначала стать юристом. То есть все адвокаты — это юристы. Но только адвокаты могут защищать человека по уголовным делам, которые связаны с преступлениями. То есть вы адвокат, который занимается уголовными делами? Да, я адвокат, который в том числе занимается уголовными делами. Простой юрист защищать человека по уголовным делам не может. А по каким делам он может защищать? Например, юрист может защищать человека, если он проехал на красный свет, превысил скорость. Вот по таким делам простой юрист может защищать. А вот по уголовным делам он уже не сможет. Что такое уголовное дело Сейчас я попытаюсь рассказать. Мы все совершаем поступки, да? И некоторые поступки, они плохие или не очень хорошие. Например, человек едет за рулем машины и превышает скорость. Например, на 20 км в час. Это нарушение. Но это нарушение, оно называется административное, потому что оно не слишком серьезное. Но от того, что человек превысил скорость на 20 км в час, вроде ничего страшного не произошло. А вот и другая ситуация. Человек едет за рулем, превысил скорость на те же самые 20 км в час и сбил другого человека на пешеходном переходе. И того, кого он сбил, У него сломана нога, например. Это уже уголовное дело, потому что это очень серьезно, когда человек пострадал. И это дело уже расследуется полицией. Как отличить административное дело от уголовного дела? У нас в нашей стране есть кодексы. Есть, например, уголовный кодекс, а есть кодекс об административных правонарушениях. И в каждом из этих кодексов, это закон такой, вот такая вот книжка толстая, перечислены все поступки, за которые человек несёт ответственность. Если этот поступок перечислен в Кодексе об административных правонарушениях, то ответственность за него будет административная. Если этот поступок перечислен в уголовном кодексе, то ответственность за него будет уголовная. Но вот человека административная ответственность. И что будет? Административная ответственность – это, так скажем, более лёгкая ответственность. Это обычный штраф. То есть надо будет заплатить деньги. И в самом крайнем случае могут посадить это даже не тюрьма а такое подобие тюрьмы максимум на 30 дней. Но в 99% случаев по административному делу будет просто денежный штраф. А вот если мы говорим об уголовной ответственности, то там в большинстве случаев могут посадить в тюрьму. И сроки там могут быть от нескольких месяцев до пожизненного, то есть на всю жизнь. Ирина. А вам вообще нужно проводить свое расследование про преступление? Если есть вопросы, которые не очевидны, на которые сразу нет ответа, то хороший адвокат обязательно должен проводить свое расследование. Оно даже называется адвокатское расследование. То есть он должен найти ту информацию, которая ему нужна, чтобы защитить своего клиента. В моей практике бывали случаи, когда были сомнения, виноват человек или нет. Но здесь есть очень важная вещь. Многие думают, что адвокаты защищают преступников для того, чтобы они не попали в тюрьму. Но на самом деле адвокат, он делает все, чтобы любой человек, который попал в какую-то неприятную ситуацию, мог воспользоваться всеми своими правами, и все прошло по закону. У нас есть законы. Есть законы нашей страны, России, есть международные законы. Эти законы дают определенные права, И возлагают определенные обязанности на каждого человека. На меня, на тебя, на любого человека, который ходит по улицам. Например? Например, у нас есть основной закон, это Конституция Российской Федерации. Там написаны самые-самые основные правила, которые действуют для любого человека, который находится на территории нашей страны. Вот, например, право на защиту. Я же адвокат, мы будем говорить про право на защиту. Например, человека задержала полиция. Вот с момента, когда человека задержали, у него есть право, На адвоката. Если, например, у человека нет своего адвоката, он никакого адвоката не знает, то ему государство должно предоставить адвоката по назначению. Это если касается уголовного дела. Неважно, совершил человек преступление или не совершил, у каждого человека, даже если он обвиняется в самом тяжелом преступлении, есть определенные права, в том числе право на защиту. И адвокат обеспечивает исполнение этих прав. Вот это вот делает адвокат. СПОКОЙНАЯ А сейчас мы включим вопрос нашей слушательницы, Веры. Я бы хотела узнать, должен ли адвокат защищать человека, который ему не нравится? Адвокат может защищать человека, который ему не нравится. Например, если у человека адвоката нет, то ему назначают адвоката, и этот адвокат должен защищать этого человека, независимо от того, нравится он ему или нет. А вы можете отказаться от человека, который вам не нравится? и не защищать его. Если я работаю по уголовному делу и уже принял эту защиту, то отказаться я уже не могу. Я не имею права. А изначально вы можете выбирать, будете ли его защищать или нет? В большинстве случаев да. Да. Скажите, как вы готовитесь к суду и к защите? Вообще, любой суд и любая защита — это на 85% работа с документами с бумагами. И с видеозаписями, с аудиозаписями. А что значит работать с бумагами? Ну, например, возьмём такую ситуацию. В какой-то компании есть бухгалтер. Знаешь, такой бухгалтер? Да. А что делает бухгалтер? Деньги считает, да? Да. Ну вот представим, что у меня есть клиент-бухгалтер. И её обвиняют в том, что она за... Три года, когда она работала где-то бухгалтером, украла, например, миллион рублей. А пока она работала в компании, через эту компанию, эта компания большая, и за это время в этой компании денег было, например, не миллион рублей, а 100 миллионов рублей. Они все проходили через компанию, поэтому накопилось огромное количество документов. И мне, для того чтобы доказать, что она ничего не воровала, мне нужно проверить все эти документы бухгалтерские, их может быть очень много, это может быть тысячи листов, и найти в них доказательство того, что она эту кражу не совершала. Это называется работа с документами. Интересно, а сколько вы примерно листов за не читаете? Я стараюсь читать поменьше, но иногда получается много. Бывает 100 листов, бывает 200. Часто это не листы, как в книжках, да? Это бывают таблицы, такие таблицы с цифрами, которые я читаю и нахожу там то, что мне нужно. У меня есть по каждому делу Одна или несколько папок с документами. Есть на компьютере видеозаписи. Есть копии материалов дел, доказательства, протоколы обвинительное заключения, протоколы допросов. И подготовка к суду — это работа с документами. Это подготовка плана судебного заседания, подготовка тактики судебного заседания, как я себя буду вести в определенных случаях, как я буду вести себя, если будут такие вопросы или другие вопросы от других участников процесса от судей. То есть вы заранее репетируете... Ответы на вопросы, которые будут в суде. Если я хороший адвокат, я обязан это сделать. Я обязан просчитать, как пойдет суд в разных вариантах. А как вообще происходит заседание суда? Давай я расскажу про заседание суда как раз по уголовному делу, раз мы уже начали об этом разговаривать. Самый главный в судебном заседании – это судья. Он сидит в середине зала на таком возвышении. И каждый раз, когда судья входит в зал, все должны вставать. Это такое правило. Судья открывает судебное заседание, то есть начинает его, ведет судебное заседание и закрывает судебное заседание. Кроме судьи в судебном заседании участвуют еще другие люди. Там может быть прокурор, там может быть следователь, там могут быть свидетели, там может быть адвокат, один или несколько. Там может быть человек, которого приходится защищать. Кто такой прокурор? Прокурор — это государственный обвинитель. Он обвиняет подсудимого в том преступлении, о котором идет речь в данном случае, в судебном процессе. Предоставляет суду доказательства того, что человек совершил какое-то конкретное преступление. Для адвоката это оппонент, общение с которым все равно происходит через судью. Судья — это центральная фигура, которая дает слово участникам судебного заседания. Потом судья — это он или она, разрешает задавать друг другу вопросы. Только с разрешения судьи это происходит. В результате общение с оппонентом фактически происходит через судью. А вы хорошо спорите? Стараясь этого не делать. Да. То есть в суде очень много правил, которые все должны соблюдать? Да, совершенно верно. В суде очень много правил, и они даже записаны в специальную книгу, которая называется «Уголовно-процессуальный кодекс». Сложно вот разобраться, как вести себя в этих правилах? В общем-то, нет. Сначала нужно несколько лет изучать курс этого уголовного процессуального права в институте, а потом еще поработать лет 5-7 для того, чтобы свободно в этом ориентироваться. Могут ли адвокаты пошутить во время суда? Судьи понимают юмор? Бывает, что они улыбаются? Иногда да. Это очень сильно зависит от судьи, который ведёт судебный процесс. Бывают судьи, с которыми шутить категорически нельзя, потому что можно наложить штраф или сделать хуже чем-то. А бывают судьи, с которыми можно пошутить, посмеяться даже во время судебного заседания. Такое бывает, но не часто. А есть ли у адвокатов и судей свой тайный язык? Между адвокатами и судьями специального языка я не знаю. А у адвокатов есть такой способ общения, когда они разговаривают трехзначными цифрами. Например, этот человек привлекается по 158-й статье. Статья — это формулировка закона. Когда человек совершил какой-то плохой поступок, и этот поступок, он серьезный, то есть он становится уголовным, этот поступок обычно подпадает под какую-то статью, которая описывает конкретный проступок она трехзначная, состоит из трех цифр. И поэтому адвокаты, для того, чтобы не перечислять ложные названия этих статей, они говорят о человеке, что человек привлекается по статье с каким-то номером. Например, 158 статья — это кража. Понятно. А вы можете поговорить по-адвокатски, как в суде? Давай попробуем разыграть это сам в ролях. Начинается судебное заседание, заходит судья, он говорит, сегодня рассматривается дело по такой-то статье в отношении такого-то человека. После этого судья спрашивает у участников, чьи стороны они представляют. Ещё Он спрашивает что прокурор представляет государственное обвинение, то есть это государственный обвинитель. Адвокат защищает такого-то человека. После этого судья рассказывает всем о правах и обязанностях. То говорит, что есть такие-то права, есть такие-то обязанности. Потом судья спрашивает у всех, и в том числе у меня, как у адвоката, доверяю ли я этому суду. Я могу сказать, нет, не доверяю, и я прошу этого судью убрать и назначить нового. Вы как делаете? Я делал это один раз в жизни за свою 15-летнюю практику, когда я понимал, что этот судья, он очень, так скажем, злой и из-за этого несправедливый. Это происходит редко, но такое происходит. И после этого начинается рассмотрение дела. Когда я обращаюсь к суде, я обращаюсь либо уважаемый суд, либо ваша честь. По-другому я обращаться не имею права. Я не могу сказать, там, Александр Иванович, а можно вот это? Так нельзя. За это мне сразу вынесут очень серьезное замечание. Я должен обращаться уважаемый суд и ваша честь. И так все обращаются. Например, мне нужно, чтобы документ, который у меня есть, попал на стол судьи, а потом оказался в этой папке у судьи. Я прошу уважаемый суд приобщить к материалам дела вот такой-то такой-то документ. А судья мне в ответ скажет, хорошо, приобщаю, либо отказываюсь приобщить, и возвращает мне его обратно. Или, например, я прошу, уважаемый суд, ваша честь, прошу допросить такого-то свидетеля. Явка свидетеля обеспечена, он сидит вот за дверью вот здесь. Я прошу его допросить, потому что он может сообщить вот такую-то или такую-то полезную для дела информацию. У адвоката есть специальная одежда, в которую он уходит в суд? В нашей стране специальной одежды как таковой нет. Например, в Англии и в Австралии адвокаты должны носить мантию и даже иногда парик. Такой белый парик с длинными волосами. В нашей стране такого нет, но есть негласные правила, по которым адвокат должен приходить в суд в костюме. Желательно, чтобы он был темных тонов, черный либо серый. Не нужно приходить в суд в красном костюме или в желтом цветочками. Это не приветствуется. И это может быть рубашка, галстук, либо, например, какая-то темная водолазка. Это тоже нормально. Нельзя приходить в футболки с короткими рукавами, чтобы, например, были видны татуировки. Нельзя приходить в шортах, нельзя приходить в шлепанцах. А что будет, если адвокат заболел и не пришел в суд? Если адвокат заболел, то в большинстве случаев судья отложит судебное заседание на время болезни. Обычно откладывает на 3-4 недели. Сейчас Милана будет задавать вопрос. Привет, меня зовут Милана, и мне 12 лет. Что делают адвокаты, когда проигрывают в суде? Ну, во-первых, адвокаты расстраиваются. Если адвокат хороший, то после каждого проигрыша, который бывает в его жизни, он учится. Он думает и выясняет все причины, по которым он данное конкретное дело проиграл. Вот вы говорите, что хороший адвокат там что-нибудь. Как это хороший адвокат? Как мне кажется, хороший адвокат просчитывает все возможные варианты, которые могут произойти в судебном заседании или в полиции или где угодно. Хороший адвокат — это тот, который делает всё для того, чтобы защитить своего клиента. Во многом профессия адвоката похожа на профессию врача. Ну, что такое хороший врач? Это человек, который делает всё для того, чтобы вылечить своего пациента. В этом смысле профессия адвоката очень схожа с профессией врача. А я знаю, что адвокаты должны хранить адвокатскую тайну и никому не рассказывать то, что ему рассказывал его подзащитный. Это правда? Да, это правда. А может оказаться, что вам человек рассказал о своем преступлении, но вы не можете никому об этом сказать и должны его защищать? Если я защищаю человека, и он мне что-то рассказал, все, что он мне рассказал, составляет адвокатскую тайну. Все без исключения Сильмах Оказывается, что полицейские говорят, вы имеете право хранить молчание. Зачем молчать, если ты, например, знаешь, что ты невиновен? Это говорят только в американских фильмах, потому что только в Америке, и, может быть, в Австралии. Так положено говорить при задержании. В России так не говорят никогда. Но зачем э, хранить молчание, когда можно сказать, что ты невиновен? Полицейские, следователи — это люди, которые специально обучены на то, чтобы ловить преступников. И поэтому, когда они проработают несколько лет, или там 10 лет, или 15 лет в полиции, им иногда может казаться, что почти все люди преступники. Такое бывает. И поэтому общаться с ними должны профессионалы, то есть профессиональные юристы, адвокаты, для того, чтобы объяснить нормальным языком спокойно полицейскому, что этот человек не виноват. И поэтому правильней будет ничего не говорить, дождаться приезда адвоката, чтобы адвокат общался с полицейским. В Америке сами полицейские обязаны предупреждать человека, которого они поймали, что он имеет право хранить молчание. В России такого нету, но в России тоже любой человек, которого задержала полиция, имеет право хранить молчание и ничего про себя не говорить. Это право, которым в большинстве случаев имеет смысл воспользоваться. Хорошо, давайте поговорим про учёбу. Скажите, какие предметы вообще надо знать, чтобы стать хорошим адвокатом? Любой адвокат — это юрист. А в России юристы учат 20 или 30 различных предметов. Административное право, гражданское право, уголовный процесс, уголовное право и так далее. Они изучают законы. Вот те самые кодексы — это такие толстые книжки с разными законами. И юрист, когда заканчивает институт, издаёт выпускные экзамены. И становится юристом. Ему дают диплом. Но для того, чтобы работать адвокатом, нужно сдать еще один специальный экзамен. Очень сложный. И если человек его не сдал, то в следующий раз он, кажется, может сдавать его не раньше, чем через год. А чтобы быть адвокатом, нужно знать все законы? Нет, не нужно знать все законы. Нужно знать, в какую книжку с законами посмотреть. И в какую главу. Бывают книжки, состоящие из нескольких томов. Я как юрист, как адвокат, знаю, куда мне быстро обратиться для того, чтобы прочитать конкретный закон. Но при этом, конечно, я наизусть знаю, наверное, полторы, сотни, либо две сотни различных правовых норм, которые могу сразу воспроизвести. То есть надо знать основные законы, не наизусть, конечно, но надо знать. Что вам нравится в вашей работе? Возможность защитить человека и добиться справедливости. А что наоборот не нравится? Мне не нравится, что из-за того, что я занимаюсь уголовными делами, я стал немного черствым, иногда я чувствую, что я стал немного злым. Это из-за того, что мне приходится именно этим заниматься. Это мне не нравится. Но я это вижу. Почему вас делает это таким вот? Потому что я общаюсь с людьми, которых обвиняют в совершении преступлений. Иногда эти люди очень сложной судьбой. Они могут быть злыми, они могут быть агрессивными, они могут быть очень разными в плохом смысле. Но мне приходится иногда с такими людьми общаться. Из-за этого человек становится более жестким, где-то более злым. Это называется таким взрослым термином «профессиональная деформация». И теперь в выпуска какие три профессиональных слова вы чаще всего используете? Есть такое слово «чистуха». Это чистосердечное признание. Это когда человек сам признается в преступлении. А еще мы часто употребляем слова «закон», «статья». И, как я говорила мы используем вместо полного названия статьи ее трехзначный номер. Поэтому в основном все юристы, адвокаты особенно, они все статьи знают по трехзначным номерам, разговаривают трехзначными номерами. Это 158-я, нет, 159-я. 159-я часть 4 Нет, 159-я часть 3 Ничего не понятно, но мне, например, понятно всё. Спасибо. Было очень интересно узнать про профессию адвокат. Мне вот очень понравился момент, что вы общаетесь с цифрами. Всем пока. Огромное спасибо, что позвали, что задавали все эти интересные для меня очень вопросы. Всем пока.